Глава четвёртая. Арина. Я проснулась со странным ощущением. Что-то изменилось вокруг меня. Но что именно? Обнаружила себя лежащей на диване, ещё и бережно укрытой пледом. По руке разливается приятное тепло. Оно ненавязчивое и почти незаметное, но стоит прислушаться к собственным ощущениям, как чувствуется растекающаяся по телу магия. Что вообще происходит? Я подняла свою руку и взглянула на татуировку, которая вдруг проявилась и засияла ярким серебристым светом. Встреча с Нейтаном не прошла бесследно. Внизу раздался шум. «Это моя детвора. Пришлось откинуть плед и встать. Материнство — трудная работа. Нет ни выходных, ни отпусков, ни больничных, особенно когда у тебя трое детей». Я поправила прическу и вышла из взрослой спальни. Взгляд упал на дверь детской комнаты. А ведь ещё нужно починить окно, которое разбил Лео. Решив ещё раз оценить масштаб бедствия, вошла в детскую и... Обомлила. Окно целое. В комнате царит тишина и порядок. Воздух тёплый, без следа осеннего холода. Я начала сомневаться в том, что история с разбитым окном действительно произошла. Может, мне приснился весь этот день? И Нейтан на моём операционном столе, и разбитое окно, и всё, что было после. Возможно ли, что я уснула во время приготовления праздничного торта, а Крукс перенёс меня на диван. В растрёпанных чувствах я вышла из детской и направилась вниз. Там слышны крики мальчиков и лязг мечей. «Мама!» — Адель радостно бросилась мне на руки. «Мама, посмотри! Дядя-дракон починил мою куклу!» Дочка показала мне свой нарядный подарок. Нога приросла обратно на своё законное место. Остался едва заметный шрамик. Тут явно поработала магия. «Какой дядя-дракон?» — оглушенно спросила я, слыша себя как будто со стороны. «В маске такой, добрый и смешной», — ответила дочь, а у меня душа в пятки ушла. В маске тут ходит только один дракон — ее отец. Но Адели решила добить меня контрольной фразой. «Он учит мальчиков драться на мечах». «Что?» — ахнула я и ощутила легкую панику. здесь учит моих детей, то есть наших детей? Но светлая матерь, как он сумел пройти сквозь защиту?» Прислушавшись, я и вправду услышала звуки сражения на мечах и негромкий мужской голос. Из-за двери он кажется приглушенным, слов не разобрать. Ментальное внушение лениво зашевелилось на подкорке сознания. По коже побежали мурашки. Сердце забилось в груди часто игулка. «А где Розали?» — шепотом спросила я. «Она с ними там. Только дядя Дракон сказал, чтобы она сидела в кресле, ела торт и пила чай с малиной», — с улыбкой сообщила мне Адель. «Почему?» — прошептала я, не в силах справиться с волнением. «Она несколько раз чихнула, и дядя Дракон сказал, что она простыла», — щебетала Адель, прижимая к себе куклу. «Мне бы поговорить с кем-то более взрослым, чем моя дочка. Но для этого нужно будет войти в комнату, а я не могу. Должно быть...» Так проявляет себя ментальное внушение. А может, я самая настоящая трусиха? Но внезапно тяжёлая дверь открылась сама, распахнулась, едва не ударившись о стену. «Адель, солнышко, куда ты пропала?» Голос Нейтана я бы узнала из тысячи. Он выглянул в вестибюле, наши взгляды встретились. В то же мгновение меня будто ударили молотком по голове, только изнутри. Перед глазами всё поплыло. Не контролируя себя, я поставила на пол, а Делли бросилась бежать по лестнице. «Арина, стой!» — донеслось мне вслед. Но окрик только подстегнул. Я понеслась быстрее, зацепилась за ступеньку и упала прямо на лестнице. Не успела даже ничего сообразить, а ноги уже несли меня на второй этаж. А следом раздался тяжёлый топот мужских ног. Я полностью перестала осознавать окружающую меня реальность. Слышала какой-то смазанный шум, неразборчивые голоса людей и громкие звуки шагов. Я забилась в угол, как испуганная собачонка. Перед глазами вновь возник нейтон, а точнее только его сильные ноги, расставленные на ширину плеч. «Беги, беги со всех ног!» Бьется в голове отчаянная мысль, но бежать некуда. Я буквально загнана в угол. Дракон перекрыл все пути к отступлению, стоя надо мной, словно страш и палач. От действия внушения я не слышу собственных мыслей. Паника и страх смывают все на своем пути удаётся ухватиться ни за одну эмоцию. Кажется, я сейчас умру.